Глава 3. Сергей устало потер глаза и откинулся на спинку стула. Перед ним на письменном столе лежала раскрытая книга "Несломленные". Для похода в библиотеку, как и в музей, удалось выкроить и время лишь в субботу. В будние дни пришлось работать допоздна в мастерской дома культуры. Времени на все катастрофически не хватало. Кроме непосредственно самой работы, еще кипучей комсомольская деятельность, про а тут еще очередная ссора с Настей. Нет, в прошлый раз они уже помирились, но ненадолго. Собирались встретиться в субботу и сходить в кино. А в фильме Азори здесь тихий» от друзей слышал только восторженные отзывы. К тому же Настя ему все уши про него прожужжала. Сергей вспомнил, как хотел в библиотеку выбраться, а когда принес домой книгу, увлекся чтением и забыл про свидание. И, естественно, когда он взмыленный прибежал к кинотеатру, то оказалось поздно. Настя не дождалась его и вернулась домой. Позвонив ей домой, услышала себе много лестного, и что с таким козлом, как он, ни одна уважающая себя девушка встречаться не будет. Короткие гудки и после брошенной ею телефонной трубки до сих пор звучат в голове. Ну и шут с тобой, в сердцах крикнул он уже отключившемуся абоненту и хлопнув дверью, крайне злой вышел из телефонной будки. Ожидавшая своей очереди у телефона-автомата женщина укоризненно покачала головой. Противоречивые чувства терзали Сергея. Конечно, виноват только он. К тому же несправедливо накричал на Настю. Хорошо, что она уже отключилась. Все же он любит ее. Когда поссорится с ней, то через каких-то полчаса начинает тосковать по девушке. Из комнаты сестры, учащейся девятого класса, доносилась музыка. Вот уже второй час подряд она на электрофоне Юность 301 крутит одну и ту же виниловую пластинку веселых ребят. Он улыбнулся. Интересно, Надолго ли у мамы с папой хватит терпения? Первыми не выдержали соседи снизу, постучав чем-то металлическим по батарее. Сергей зевнул и, потянувшись, вернулся к чтению книги. Книга у бездомного получилась очень интересной, но, к сожалению, той информации, за какую мог зацепиться Сергей, не нашлось. А может, он пока ее не заметил? Не придал значения какой-либо мелочи? Его мучила одна мысль, что он что-то упустил. Промелькнуло в голове за секунду, но еле заметный след оставила. Но что именно, он не мог вспомнить, лишь осталось ощущение, что она очень важная. Сергей не стал насиловать себя, пытаясь вспомнить. На собственном примере знал, если напрягать память, то искомый ответ наоборот еще глубже спрячется. А если не мучить себя, то Вскоре нужная информация всплывет сама собой. Он переключил свое внимание на информацию об аресте Криворучка Петра Николаевича. Бывший полицай до ареста в 1966 году работал конюхом в колхозе Заря, что в Смоленской области. Скрывался под фамилией Пархоменко Матвея Яковлевича и был случайно опознан благодаря напечатанной статье в газете Колхозная жизнь о тружениках села. Если бы одни напечатали фото, то преступника так бы и не изобличили. Во время допросов Криворучка показал, что служил в штабе охраны городской управы. В августе 1942 года, числа он не помнил, его и трёх полицейев привлекли ввиду нехватки личного состава в группы по арестам подпольщиков. Чтобы полностью уничтожить городское подполье, практически одновременно проводились аресты в городе он слышал, что два или три подпольщика попытались оказать сопротивление и сбежать, но их застрелили. Подробностей не знает, так как в тех группах, насколько он помнит, полицаев не было, только немецкие военнослужащие. Кто именно был убит, он тоже не знал. Припомнил лишь одну фамилию, кажется, Воскресен, но я не уверен в этом, могу ошибаться поговаривали, что при аресте он оказал самое сильное сопротивление, убив двух сотрудников СД. Книло ко сну. Но еще больше хотелось перед тем, как уснёт, послушать на коротких волнах вражеские голоса. Сергей никогда не был диссидентом, его интересовали лишь музыкальные программы, а точнее записи западных рок-групп. Он положил подушку повыше и удобно улёкся, прикрывшись одеялом до пояса. Вращая ручку настройки любимого транзисторного приемника ВФ-12, окунулся в таинственный мир эфира, наполненного различными звуками и напоминавшего ему бездонный космос. То тихие, то громкие, непонятные звуки, треск, писк, иностранная речь, обрывки музыкальных композиций и другие шумы. Внезапно, очень отчётливо и без всяких помех, услышал бесстрастный женский голос, монотонно повторяющий для неизвестного Ориона на первый взгляд бессмысленные комбинации простых чисел. Сергей догадался, что он наткнулся на передачу шифрованной информации какому-то агенту. Он повернул ручку настройки и замер от восхищения, услышав хорошо узнаваемый гитарный риф. Ранее им уже слышанный, а затем хрипловатый голос. Стихли последние аккорды, и ведущий музыкальной программы объявил: Прозвучала композиция Smoke on the Water в исполнении британской группы Deep Purple. В субботу Сергей решил отложить на время все дела и помириться с Настей. Дождавшись своей очереди, зашел в будку телефона-автомата. Чыртыхаясь, ругая себя, что не побеспокоился заранее принялся шарить по карманам в поиске двушки. Обычно в куртке всегда лежал их запас, размененных в газетном киоске специально для звонков. Наконец, пальцы нащупали заветную медно-цинковую монетку. Опустил ее в приемную щель и начал вращать хромированный диск, поочередно вставляя указательный палец в отверстие с цифрами, составляющими номер телефона Насти. 5 Один, ноль, один, девять. В трубке раздались длинные гудки. Прошло соединение. Монетка глухо звякнув, провалилась в глубь аппарата. Алло, послышался тихий голос Насти. Настя, привет, это я. В ответ Сергей услышал лишь короткие гудки. Ну и черт с тобой, тоже мне принцесса нашлась. Он в сердцах швырнул карболитовую трубку, и та, зависнув на прочном металлическом шланге, раскачивалась из стороны в сторону словно маятник. Телефонная будка вздрогнула от удара закрывшейся двери. Лечиться надо, придурок!" крикнул ему вслед молодой парень, ожидавший своей очереди позвонить. А в это время Настя лежала в своей комнате на застеленной кровати, свернувшись калачиком и тихо плакала. Когда она сняла трубку и услышала в ней голос Сергея, сердце радостно заколотилось в груди. Но она не успела ответить, как котенок, с которым она игралась перед звонком, прыгнул и лапками нажал на выступающий из пластмассового корпуса телефонного аппарата рычажок, и связь с любимым прервалась. Зная вспыльчивый характер Сергея, Настя не сомневалась, что он обвинит ее в нежелании мириться и в специальном отключении телефона. Слезы еще обильнее потекли из глаз, смачивая подушку. Котенок тыкался мордочкой в мокрое лицо хозяйки и жалобно мяукал, словно сознавая свою вину и прося прощения. Настя сгребла его и прижала теплый пушистый комок к своей груди. Надежда Павловна, ее мама, постояла у неплотно прикрытой двери, обеспокоенно покачала головой и пошла на кухню. Вот-вот придет голодный муж из гаража где с утра возился с москвичом, а обед еще не готов. Рассерженный Сергей вернулся домой засел за книгу. Любовь любовью, а делом нужно заниматься. Никто не принуждал, сами с Кимычем вдвоем решили разобраться в темном деле с убийством. Вот и нечего дурака валять. Он перелистнул прочитанные страницы до да завалившейся вовнутрь фотографии Насти, которую положила вместо закладки. Увидел любимое лицо и сердце вновь сжалось Хватит сопли распускать Сергей решительно убрал фото, в сторону положив лицевой стороной вниз и углубился в чтение Так, а это что? Его заинтересовало один абзац Беседовал с чайкой Вишневской Софьей Алексеевной Единственная оставшаяся в живых из членов городского подполья Иногда она выполняла функции связной. Задание получала непосредственно от руководителя подполья ворона, Корякина Корякинова Василия Трофимовича, работавшего вместе с ней в городской управе. Последнее задание, полученное от него, Чайке показалось тогда странным. Партизанам ставилась задача организовать проверку одного из подпольщиков, Сокола. Его случайно увидели в компании с каким-то мужчиной в потертом синем пиджаке. Сидя на скамейке в парке, делали вид, что они незнакомы. Сокол положил рядом с собой сложенную газету, которую он до этого держал в руке, минут пять еще посидел, потом встал и ушел. Газета осталась лежать на скамейке. Минут через десять, подобрав газету, ушёл неизвестный мужчина. Все бы ничего, но наш человек, наблюдавший за происходящим, утверждал, что видел этого мужчину выходящим из здания полевой жандармерии, и он был в форме немецкого офицера. Чайка хорошо знала Сокола и не могла поверить в его предательство, о чем и сказала тогда Корякину. Но благодаря этому срочному заданию она избежала ареста и осталась в живых. А вот Сокол и остальные подпольщики погибли. Сергей раскрыл блокнот и добавил к уже ранее сделанным записям поговорить с женой бездомного В книге автор так и не указал, кто из подпольщиков имел кличку Сокол. Ничего не ответила и Чайка. Нужно Кимоча расспросить, он же с ней много общался, может, и про подполье ему что рассказывала. Стоп. Так вот, что меня взволновало и не мог вспомнить, потрясённый открытием, Сергей взволнованно смотрел на фото бездомного на обложке книги. Есть ли какая взаимосвязь между смертями историка бездомного и бывшей связной пожилой уборщицей? Но вполне может быть простым совпадением, ведь люди умирают, как рождаются, каждый день. Процесс естественный и непрерывный, но имеется маленький нюанс. Писателя и уборщицу объединяла одна общая история деятельность городского подполья и тайна его провала. Неужели Не осознавая возможных последствий, они наткнулись на информацию, приведшую к их смертям. Слишком уж странно выглядит, по мнению Сергея, смерть этих людей практически в один период времени, с разницей всего лишь в одну неделю. Из жестяной баночки из-под дефицитного растворимого кофе он вытащил красный карандаш и подчеркнул под пометкой поговорить с женой бездомного, пометив ее как очень важное и крайне необходимое мероприятие. Быстро, взбежав по ступенькам, после армии все никак не отвыкнет от скоростного передвижения, вошел в вестибюль дома культуры. Первое, что он услышал, так это дружный хохот. Справа от входа, где у стены расположен столик, вахтера, актёра столпились сотрудники и обслуживающий персонал. Среди мужчин женщин не наблюдалось. Сугубо мужская компания собралась. Привет, культработники. Чего ржете то О, комсорг на работу пожаловал. Привет, Сергей. «Митрич нам тут свои байки рассказывает, улыбнулся Платонов, повернувшийся к подошедшему Сергею. Не байки, а самые что ни на есть правдивые истории, поправил энергетика вахтер и подкрутил пышные усы. Он важно восседал на своем стуле, наслаждаясь всеобщим вниманием к своей персоне. Среднего роста Потянутый пожилой мужчина 65 лет в коричневом костюме с двумя рядами орденских планок. Короткая стрижка, темные волосы, но виски и усы побелены сединой. До сих пор в нем чувствовалась офицерская выправка. Колесников Иван Дмитриевич или для друзей и коллег просто Митрич. Митрич, не останавливайся, давай еще одну свою правдивую историю. «Еще?» он слегка задумался, затем глаза просияли, видно, вспомнил. Слушайте. Так вот. Дня три назад, где-то в обед, заходит с улицы один товарищ в грязном, обляпанном раствором комбинезоне. Кирзачи такие же. Я так и не понял, что ему здесь нужно было. «Митрич, так у нас же здесь дом культуры. Вот он за культурой и приходил. Не к месту в лес и прервал у вахтёра Колька, самый молодой в коллективе, веснушчатый лопоухий рабочей сцены. На него неодобрительно зашикали и попросили рассказчика: "Митрич, продолжай", не обращай внимания на малолетнего балбеса». Вахтер улыбнулся. Травить анекдоты и байки для него большое удовольствие. Еще раз поправил и подкрутил кончики усов, после чего продолжил. И главное, что он вдрызг пьян. Я ему говорю: мужчина, я вас внутрь не пущу". "Это еще почему?" Ик? — Икнув, с вызовом спросил работяга: "Как ты почему? Вы же в стерку пьяный". Он постоял с минуту в ступоре, переваривая мои слова и покачиваясь при этом. Если бы не держался за дверную коробку, то точно грохнулся бы. И тут, собравшись с мыслями, выдает... Так я же строитель. Дружный взрыв хохота заставил задребезжать оконные и дверные стёкла. Отсмеявшиеся, утерев слезы, слушатели попросили Митрича еще что рассказать. Тот посмотрел на наручные часы и согласился с просьбой коллег. Ну, хорошо. Сейчас уже можно рассказывать. Он уже уехал в Москву. Тетка ему квартиру по наследству оставила. Митрич, Эдика Митрохина имеешь в виду? Опять не сдержался Колька. Какой он Эдик, ткнули в бок рабочего. Для тебя он Эдуард Леопольдович. Ну так что там Эдик натворил? Митрич, не томи. Давай, дальше рассказывай. От хохота снова задребезжали стекла, а смущённый Колька спрятался за спины старших товарищей. Помните, как в позапрошлом году восьмой марта отметили? у У. Такое забыть мужчины точно не могли. Надрались в тот вечер до свинячьего состояния. Что было, то было. Так вот, я в ту ночь как раз дежурил. Пошел обходить здание, поднялся на второй этаж. Тишь да благодать. А когда проходил мимо кабинета худрука, послышался шорох. Правая рука по старой привычке сразу кремню на боку. Кабы рустоте я сам уже и забыл, когда носил. А вот руки до сих пор помнят. Подергал ручку двери, заперта. Постучал. Тишина. Через две минуты снова шуршит что-то за дверью. Плюнул и вернулся вниз на пост, взять из шкафчика запасной ключ. Перед тем, как отомкнуть, снова подергал. Такого я еще не видел. Прямо перед дверью на стуле сидит Эдик. Сказать, что он пьяный это ничего не сказать, буквально вдрызг. Я еще тогда удивился, как он со стула не свалился. Я ему: "Эдуард Леопольдович, вам домой нужно идти, уже поздно". Смотрю, а он в носках. Ботинки рядом со стулом стоят. Говорю ему: обуйтесь, только босиком же не пойдете. А он смотрит на меня так жалостливо и с обидой и показывает кожаный чехол чехлоточков. Мол, не налезает и тут же пытается безуспешно ногу в него засунуть. Сергей испугался за стекла. Так они еще не дребезжали вестибюль заглянули испуганные две уборщицы, сидевшие в гардеробе с дежурной и выскочившие на взрыв хохота. "Митрич, тебе бы книжки писать", утирая слезы, сказал хрмейстер Васильков. "Лучше выступать со сцены, как штабси тропунька», — предложил свой вариант нынешний худрук Аристарх Валерьевич Запольский. "Их двое, а он один", возразил худруку баянист Козлов и взмолился: "Митрич, а дальше-то что было?" Так ничего и не было. Как раз к тому времени, как я намучившись, спустил его в вестибюль, жена Идика уже колотила в двери. Передал из рук в руки. Как передал? Как, как? Нежно. Сильная женщина. Уважительно отозвался на неё вахтёр. Ну, все, мужики. Митрич посмотрел на часы. Концерт окончен. Занавес, как говорится. Не то директор мне выговор влепит за подрыв трудовой дисциплины. Посмеиваясь, сотрудники начали расходиться по своим рабочим местам. «Комсорг, задержись, окликнул Митрич Сергея, уже направившегося к ведущих в подвал лестницы. Слушай, Сергей, тут такое дело. Вахтер задумался, словно раздумывая, говорить или не говорить, а после продолжил: "Я знаю, что ты в армии не в хозе служил". перешел на шепот Иван Дмитриевич: У нас начала твориться какая-то ерунда. Давича подвал обходил, а я, как ты знаешь, служил в батальонной разведке. К немцам в тыл ходил. Так вот, у меня прямо мурашки по телу забегали. Из твоей мастерской подозрительные звуки доносились. Я поначалу решил, что ты там с подружкой своей, ну, ты понял. Ты что, Митрич? Да ладно, Сергей, не кипятись. Я сам в молодости шебутной был, но тебе я верю, уточнил на всякий случай. Так вот, между лопаток под холодной струйкой стек. А я на войне я не трусил. Ты же знаешь, что в войну здесь располагалась вспомогательная полиция. Сергей молча кивнул головой. Будь осторожен. Что-то не нравится мне все это. Я не впервые подобное в подвале слышу. Мы хоть с тобой и коммунисты, но перекреститься мне тогда очень захотелось. Я никому ничего не говорил, не хочу на старости лет посмеявшим стать. Спасибо, Митрич, за предупреждение, Приму к сведению. — Тимыч уже пришел? — Еще полтора часа назад. Вот уж кому дома не сидится. — Привет, мой юный друг. Заходи, Серега. Чего такой с утра озабоченный?» Но увидев серьезное лицо друга, Кимыч сменил тон. Что случилось? Да снимай ты куртку, спаришься. К себе еще не заходил, что ли? Нет, сразу к тебе. Сергей расстегнул куртку и повесил на крючок. Сам-то чего-то рано пришел. Дмитрий сказал, что часа на полтора раньше, ни свет, не зря приперся». Постарше станешь, сам поймешь. Не спалось» решил пораньше чего дома сидеть ты лучше скажи что все таки случилось больно лицо у тебя хмурое кимыч я знаю что ты не трепло и никому не скажешь митрич последнее время пугается обходя ночью подвал а чего он здесь блуждает спал бы спокойно у себя в каморке сергей пожал плечами видно так положено по его вахтерской караульной службе да и его отношение к работе известно никто у спящим на посту не видел Не это главное. Он последнее время слышит посторонние звуки. Понять не может, кого еще, кроме него ночью здесь носит. Наш подвал не сильно большой, но сам знаешь, что хватает всяких переходов и закутков. Еще сказал, что из моей мастерской странные шумы доносились. Поначалу решил, что это я там с девчонкой какой развлекаюсь. Столяр весело рассмеялся и хитро улыбаясь спросил: А ты разве не для этого из двух списанных кресел и трёх стульев сделал себе диванчик? Да ну, тебя, Кимыч, смутился прямого вопроса Сергей. А ты мастерскую проверил? Может, на самом деле там кто-нибудь ночью лазил? Я же говорил, что сразу к тебе. У меня ведь и без привидений нашего доблестного актёра дело имеется, вопрос. Я тебе не успел рассказать, не до того было. Работы с пано для кафе ещё много. Кстати, а по Кимыч кивнул на наприслонённый к стене, склеенный из толстых осиновых досок щит. Когда его заберёшь, пускай постоит, если не мешает. Особо нет, пускай стоит. Так что ты мне не рассказал. Я по делу в графине. Так, звали в доме культуры между собой покойную уборщицу, ходил в музей. это ты рассказывал. Ну да. Так вот, по совету той сотрудницы я сходил в библиотеку за книгой «Несломленная историка бездомного из нашего пединститута. Приходилось слышать его фамилию. Откуда? В своей книге он описывает историю нашего городского подполья, деятельность группы и последующий провал. Правда, документально подтверждённой информации очень мало, и нет списка фамилий участников с привязкой к их подпольным кличкам. Я так и не выяснил, кто из них Сокол. В книге имеется рассказ нашей Софьи Алексеевны, где она тоже упоминает Сокола, но вот кто он? Одно понятно, что он один из тех трех, что убиты при попытке бегства. Выходит, что один из них выжил. Кто? И самое главное, имеется один момент, но может, я и не прав, но он очень подозрительный. Кимыч внимательно посмотрел на своего друга, внезапно ставшего очень серьезным и задумчивым видно, что его обуревают противоречивые чувства. Наш историк утонул во время рыбалки. Всякое бывает. Сколько таких случаев. Хватил лишку и полез в воду. Что здесь странного и тем более подозрительного? Может, ты и прав. Подробности я не знаю, но меня сильно напрягает время смерти. Что не так со временем? Понимаешь? Задумчиво произнес Сергей. Это случилось через неделю после убийства графини. Совпадение вполне может быть. Но ты сам говорил, что не веришь в виновность стенки алкаша. Знаешь, Кимыч, нужно обязательно сходить и проспросить жену историка вдову. Машинально поправил Сергей Столяр, в свою очередь глубоко задумавшись, после продолжил: Ты прав. Ее нужно разговорить. Может, что и вспомнит необычно, или какие подробности, что в книгу не вошли. И обязательно уточни, как вел себя муж до трагической рыбалки. Если ты прав, а я теперь к этому склоняюсь, возможно, и появятся детали, на которые милиция могла и не обратить внимания. Явно особо и не старались ведь, всего лишь рядовой несчастный случай. Слушай, как кровь из носа требуется информация о Соколе. Кто же он все таки такой? Подозреваю, что он ключевая фигура в нашем деле, и не дай бог еще и в смерти историка. Кстати, а адрес ее у тебя есть? Нет, но ну, я думаю, что несложно узнать. В телефонном справочнике номер телефона и адрес. Слушай, за все время знакомства я так и не спросил, почему тебя зовут Кимычем, а не Кимом? И что за странное имя? Странное? усмехнулся столяр. Ну, комсорг, ты меня удивляешь. Двойка тебе, Серега!» Надо посоветовать выгнать тебя из комсомола. Старший товарищ не удержался, чтобы не подколоть комсорга. Ким это коммунистический интернационал молодежи. Родители мои из коммунаров, молодые были, восторженные. Решили назвать меня в честь комсомола. Мне нравится. Гораздо лучше, чем до Чего? Сергей едва не поперхнулся женское имя сокращён от лозунга "да здравствует первое мая". Свят, свят, едва не крестился неверующий комсорг. "Не революционно размышляете, молодой человек, но я согласен с тобой. Я, конечно, понимаю коммунистическую восторженность многих молодых родителей того времени. Но в любом вопросе должна присутствовать мера. А вместо Кима я уже и не помню, кто и когда назвали меня кимучим". Обращение быстро прижилось, и теперь повсеместно так и зовут. Кто меня не знает, думает, что это в отчество. Спасибо за погружение в историческое революционное время. Улыбнулся Сергей и снял с крючка куртку. Я побежал. Так, а куда я шапку кинул? А, вот она. По за меня никто не вырежет. И так сроки поджимают. Директор говорил, что звонил Колесов, интересовался. Ха, он пусть сначала строителей подгонит. Я на днях заходил в кафе Они еще к отделочным работам не приступали.